Природа божественного света. Какова природа света, который увидели ученики на горе Преображения? Был ли этот свет внутренним сиянием, исходившим от самого Иисуса, или свет осиял его откуда-то извне, подобно тому, как извне прозвучал голос Отца? Евангелие вполне однозначно свидетельствует о том, что сам Иисус был источником исходившего из него света, который охватывал всё его существо. Иисус восходит на гору в своей человеческой плоти, той, которая по внешнему виду ничем не отличалась от плоти других людей. Преображение этой плоти Иисуса созерцают ученики, при этом преображается не только его лицо, но и одежда. Обычная одежда из простой ткани, сделанная человеческими руками, которую он носил и до, и после описанного события. Блаженный Иероним подробно рассматривает природу изменения, которое произошло с лицом и телом Иисуса, а также с его одеждой. Он считает, что лицо Иисуса осталось прежним, узнаваемым, материя его тела не изменилась, но ученикам был явлен тот вид, который оно приобретет при втором пришествии Христа, когда Он придет во славе. Он явился апостолом таким, каким будет во время суда. А слова евангелиста «преобразился» пред ними, пусть никто не понимает в том смысле, что он утратил прежний вид и лицо, или утратил действительное тело, и принял тело или духовное, или воздушное тело. Там, где говорится указание на сияние лица и описывается блеск одежды, не уничтожается сущность, а только изменяется внешнее прославление. Просияло лицо его как солнце. Несомненно, что Господь преобразился в тот славный вид, в котором впоследствии он придёт в Царстве своём. Преображению присоединилось сияние, но не устранило его лица. Было ли сияние, которое увидели ученики на горе Преображения, естественным или сверхъестественным? И отличался ли свет, исходивший от лица и одежд Иисуса, от того света, который исходил от лица Моисея после встречи с Богом на Синае? Иоанн Златоуст считает, что свет, которым просиял Иисус, был особенным. Он сравнивается с солнцем лишь потому, что людям неизвестно более яркое светило. Если бы свет этот не был чрезвычайным, ученики смогли бы выдержать его и не пали бы ниц. В восточно-христианской традиции этому вопросу было уделено особое внимание. Разбивая новозаветные учения о том, что Бог есть свет, Григорий Богослов говорит: Бог есть свет высочайший, недоступный, несказанный, ни умом не постигаемый, ни словом не изрекаемый, просвещающий всякую разумную природу. Он тоже в духовном мире, что солнце в чувственном. Вся библейская история и вся жизнь церкви вплоть до восхождения в эсхатологическое Царство Божие рассматривается Григорием как непрерывная цепь самораскрытий Божества через явление Божественного света. Одним из звеньев этой цепи является преображение. Светом была и данное первородному первородное Жапович, светом и прообразовательный, и соразмерный с силами принимающих писанный закон, предначертывающий истину и тайну Великого Света, почему и лицо Моисея прославляется им. Светом было и явившееся Моисею из огня то, что опаляло, но не сжигало куст. Светом. путивводивший Израиль в столпе огненном светом похитившие Иилью на огненной колеснице и не опалившие похищаемого светом облиставшие пастухов когда вневременный свет смешался с временным светом и свет звезды идущей в Вифлеем чтобы направить волхвов и указать на свет который и превыше нас и с нами светом и явленное ученикам на горе божество, едва не оказавшееся слишком сильным для зрения. В XI веке теме божественного света уделяет особое внимание Симеон Новый Богослов, который не только теоретически осмысливал тему созерцания божественного света, но и описывал собственный опыт такого созерцания – А в своём первом видении света, относящемся к периоду юности, он повествует, говоря о себе в третьем лице. Однажды, когда он стоял и произносил: "Божие милостив буди ми грешному", скорее умом, чем устами, внезапно явилось сверху обильно божественное осияние и наполнило всё место. Когда это произошло, юноша перестал сознавать себя и забыл, был ли он в доме и находился ли под крышей, ибо ото всюду видел он только свет. Всецело пребывая в нематериальном свете и, как казалось, сам сделавшись светом, и забыв обо всём мире, он преисполнился слёз несказанной радости и ликования, потом на небо взошёл ум его и другой свет увидел ярче того, который был по близости. В другом месте после описания первого видения божественного света Семён говорит о втором видении, когда луч возник в его уме и свет сошёл на его голову в образе небольшого пламенновидного облака. Затем он описывает последующие видения, давая понять, что на протяжении его жизни их было много. «Все чаще видел я свет, иногда внутри меня, иногда же вне, когда являлся он издалека, а то и вовсе скрывался, и скрываясь, причинял мне непереносимую скорбь, ибо я думал, что он больше вообще не явится». Но когда я снова плакал и рыдал и показывал всяческое странничество, послушание и смирение, тогда он вновь являлся как солнце, разгоняющее густоту облака, и мало-помалу показывающийся ласковым и шировидным. Описанный Семеоном личный духовный опыт включал видение божественного света, напоминающее то, о котором повествуют евангелисты синоптики. Божественный свет в понимании Семеона Нового Богослова это не ангел и не какое-либо существо или явление. Согласно Семеону, божественный свет есть сам Бог в его откровении человеку. Довольно часто Семен также говорит о видении Христа как света. Описываемый Семеоном свет не есть физический или материальный феномен. Семен определяет его как нематериальный, простой и безвидный, совершенно несложный, бестелесный, неделимый. Семён подчёркивает, что божественный свет за пределами любых категорий материи или формы, как и за пределами человеческой речи и понимания. Это сокровище невыразимое, неизреченное, бескачественные, бесколичиственные, безвидные, нематериальные, не имеющие формы, оформленные лишь невыразимой красотой, всё простое, как свет, который превыше всякого света. В 14 веке в Византии вокруг опыта созерцания божественного света, который описывали в своих сочинениях Семион Новый богослов и другие писатели-аскеты, возникали споры. Вар람 Колобрийский, монах-гуманист, впоследствии перешедший в католичество, утверждал, что свет, созерцаемый монахами во время молитвы, имеет материальную природу. С опровержением этого мнения выступил Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, который доказывал, что божественный свет по своей природе является нематериальным, нетварным и божественным. Своё понимание фаворского света Палама развивал в контексте учения о сущности и энергиях, действиях Божиих. Согласно Паламе, Бог по своей сущности является невидимым и непостижимым, однако благодаря своим действиям в мире может быть видимым и постижимым для человека». Божественный свет, согласно Паламе, есть энергия божья, изменяющая и преображающая человека. Созерцая божественный свет, человек видит самого Бога, при этом Бог продолжает оставаться невидимым. Конечно, Бога не видел никто и не увидит ни человек, ни ангел. Но постольку, поскольку ангел и человек видят чувственно или умственно, впрочем даже самому видению в духе все превосходящий божественный свет является лишь в ещё более совершенной мере сокровенным а что я наживаю здесь той сокровенностью Самый блеск оного света, непостижимо пользующийся как веществом взором смотрящего, обостряющий через единение духовное око и делающий его всё более способным вместить самого себя, никогда во всю вечность не перестанет осиявать его всё более яркими лучами, наполнять его всё более сокровенным светом и озарять собою то, что в начале было тёмным. Неудивительно, что в споре между Варлаамом и Григорием Паламой центральное место заняла интерпретация евангельского рассказа о преображении Иисуса Христа. Этот рассказ Григорий Палама использовал в качестве основного аргумента в пользу своего учения обожествленном свете. По его словам, Преобразившись перед учениками, Иисус приоткрыл перед ними завесу, за которой скрывалось его божественное естество, с присущим ему изначальным светом. Не иное какое сияние показал он, но то, которое имел в себе сокрытым. Имел же он сокрытое под плотью сияние божественного естества, так что тот свет является светом божества, и не есть созданный. Христос преобразившись, не воспринял тогда нечто, чем не был до того, и не изменился во нечто, чем не был прежде, но сделал это, являя своим ученикам то, чем он был, открывая им глаза и делая их из слепых зрячими. И Иисус Христос преобразился на горе не восприняв чего-либо и не изменившись во что-либо новое чего до того не имел но показав ученикам своим только то что у него уже было отверши очи их и сделавши их из слепцов зрячими и так свет этот не есть свет чувственный и созерцавшие его видели его не просто чувственными очами но изменёнными силой божественного духа они изменились и только таким образом увидели перемену некоторые только что появилась но который он воспринял от самого преобщенья к нашей природе о боженый единении со словом божеим Григорий Палама отмечает что божественный свет был явлен ученикам в то время когда Иисус молился Этим показано, что родительницей всего блаженного видения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом, и что оно подаётся всем тем, которые при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы устремляют ум свой к Богу. По словам Григория, истинную красоту свойственно созерцать только очищенному уму. Пристально же взирающий на сияние, её принимает как бы некое участие в ней, как бы начертывает некоторый яркий луч на своём лице. В качестве примера он приводит Моисея, чьё лицо преобразилось от собеседования с Богом. При этом, однако, отмечается существенная разница между Моисеем и Иисусом. Первый не сам произвёл, а только потерпел преображение. Второе же сам от себя имел тот свет. У Иисуса Христа слава, происходящая от Божества, явилась на фавории присущей и плоти его по причине ипостасного единения человеческой плоти с Божеством. В суммарном изложении учения восточных отцов церкви о природе света, явленного ученикам в момент преображения, может быть изложено в следующих тезисах. Первое: Бог по своей природе является светом. Второе. Свет, присущий Богу, имеет нетварный и нематериальный характер. Третье. Этот свет присущ самому естеству Бога, его сущности. Четвёртое. Божественный свет, созерцаемый людьми, является энергией Божьей, действием Божьим, имеющей сверхъестественный характер. Пятое. Этот свет сравнивается с солнцем лишь по аналогии. Он ярче солнечного света и имеет иную природу. Шестое. Преобразившись перед учениками, Иисус позволил им увидеть тот свет, который был изначально присущ ему, как предвечному слову Божьему. седьмое. Этот свет, присущий его божественной природе, был свойством также его человеческой природы, в силу нерасторжимого соединения в нём обеих природ. Восьмое. В обычной жизни этот свет был скрыт завесой, покрывалом плоти. В момент преображения он был явлен ученикам. 9. При этом и Иисус не претерпел никакого изменения, не стал тем, чем не был. Изменения коснулось лишь свидетелей чуда, у которых открылись духовные очи, благодаря чему они увидели то, что ранее было от них сокрыто. 10. Лицо Моисея сияло отражённым светом, тогда как лицо Иисуса являло его собственный, присущий ему свет.